Глава 51 Но погодите. Знатоки Рельсаморья, конечно, у вас возникли вопросы. И, скорее всего, они касаются ряда таинственных проблем, связанных с теологией Рельсаморья. Вы хотели бы знать, какая из цивилизаций Рельсаморья является древнейшей? Летописи какого острова уходят дальше всего во времени и по какому они ведутся к календарю? Что в них сказано об истории мира, о веках до закусочной? О предыстории, о том, каким был мир до того, как гости из далеких миров стали устраивать тут свои пикники, бесцеремонно сбрасывая на планету горы чуждого ей мусора, постепенно смешавшегося с местным утилем, копившимся тут миллионы лет». Правда ли, что было время, когда в верхнем небе парили те самые птицы, которые встречаются теперь только у земли? И если так, то какой в этом смысл? Что можно сказать о закате и падении империй? Человеческих и божественных. И кто они такие, эти боги? Великий Огм, Мариан пательница Рельса Ненавистник, Бичинг и прочие. И, наконец, главное — древесина. Вот она, ключевая тайна — древесина. Это то, что делает дерево деревом. А еще из древесины сделаны шпалы, те поперечные балки, что скрепляют рельсы, не давая им разойтись. Но ведь объект может иметь лишь одну сущность. Тогда как возможна подобная раздвоенность? Из всех философских ответов на данный вопрос три кажутся наиболее вероятными. Древесина деревьев и древесина шпал — суть вещи различные, невзирая на их внешнее сходство. Деревья — суть создания дьявола, которому нравится смущать наши умы. Деревья — суть призраки шпал. Их гнутые, узловатые, исключенные формы являются на свет всякий раз, когда повреждается и уничтожается часть рельсов, присуществление материи. Все прочие предположения глубоко эксцентричны. Так что истина, скорее всего, заключена в одном из этих трех. Во что вы предпочтете верить, ваше дело. А нам пора назад, к пиратам.